Издательство Эксмо Степанова Татьяна 29 отравленных принцев Глава первая девять принцев На свете нет более коварной вещи, чем вкус миндаля. Изменчивый, изысканный, тревожный, нежный, горький, сладкий. Опасный. Для кого как? Вкус сдобного шоколадного детства. Что было, прошло и больше не вернется. Вкус смерти, что все равно придет, даже если стараешься об этом не думать. Вкус сказки, рассказанной на ночь, со смутным и, кажется, страшным концом. Вкус миража в пустыне. Песок который так похож на муку, щедро сдобренную шафраном. Человек в белом поварском колпаке добавил чайную ложку муки в лимонно-желтую пышную массу, энергично и быстро заработал мешалкой в глубокой фаянсовой миске. Попробовал? Нет. Масла действительно мало. Не стоит экспериментировать. Надо строго придерживаться порядка, указанного в рецепте. Все сливочное масло неделя надо сначала смешать с молотым миндалем, а уж только потом... Добавлять в смесь сахарный сироп. Сироп на плите как раз густел, доходил. Человек в белом поварском колпаке еще энергичнее заработал деревянной мешалкой, сбивая масляно-миндальное тесто. Нет-нет, в рецептах не следует ничего изменять, особенно когда дело касается столь легендарного блюда, как «29 принцев». Клиенты ресторана часто спрашивают, почему у некоторых блюд в меню такие странные названия. 29 девять принцев». А все потому, что... Человек в поварском колпаке прислушивается. Из обеденного зала по говорящей связи на кухню поступил очередной заказ. За стеной слышался ритмичный дробный звук. Там рубили баранину. Сироп был готов, но ему следовало немного остыть, Человек в поварском колпаке отложил мешалку и направился к фруктовой горке кондитерского цеха. На чистом разделочном столе ждали своей очереди свежевымытые фрукты, чего здесь только не было: взрезанные арбузы со спелой сочной мякотью, яблоки и груши, дыни, крупная отборная клубника, зеленые и черные плоды инжира, только накануне вечером доставленные самолетом из стамбула. Бордовая азербайджанская черешня, розовый столовый виноград, апельсины, лимоны, румяные с одной стороны и травянисто зеленые с другой, плоды манго. Человек в поварском колпаке отобрал на блюдо две пригоршни черешни. Затем вылил несколько ложек готового сиропа в маленькую кастрюльку, поставил ее на слабый огонь и опустил черешню в загустевший сироп. Сахар почти мгновенно окрасился сначала в нежно-розовый, а затем в пурпурный цвет. Остальной сироп человек в поварском колпаке начал осторожно ложку за ложкой добавлять во взбитую масляно-миндальную массу. Размешивал и снова добавлял. Затем взял в руки миксер. Удобная, конечно, вещь, силы экономит, время. Но все же испокон веков 29 принцев – готовили вручную, вооружаясь трудолюбием и стоическим терпением. Технические прогрессы и разные там миксеры в кулинарии, увы, иногда только вредят качеству. Они подрывают основы ремесла, расшатывают традиции, упрощают сам процесс, не давая взамен главного – вкуса. Это давно уже замечено. Как и то, что у знаменитых блюд, так же, как и у старинных картин и драгоценных камней, всегда есть своя особенная история. Человек в поварском колпаке положил на стол смазанный маслом тефлоновый противень, вылил на него взбитую массу, аккуратно разровнял лопаточкой. Повара в старом Марокко в подобных случаях всегда обходились каменными противенями, их ставили на угли прямо в печь. Но древние технологии теперь интересуют одних лишь специалистов до да ученых, А клиенты ресторана спрашивают всегда только об одном. Почему этим маленьким, тающим во рту миндальным пирожным дано такое причудливое название? Причём здесь какие-то 29 принцев? А при том, человек в поварском колпаке задвинул противень в электродуховку и включил таймер. При том что почти восемь столетий назад эти вот самые пирожные со вкусом миндаля изменили судьбу целой страны, целого народа и династии. Кто-то давно, очень давно подметил, что вкус миндаля очень необычен и обладает уникальным свойством затмевать собой все другие привкусы. В том числе и горьковатый привкус некоего вещества – подсыпанного в готовое тесто. В средневековом Марокко, при дворе потомков султана Юсуфа II, дворцовые перевороты случались то и дело. А в тот раз, для того, чтобы возвести на трон годовалого ребенка, ставшего впоследствии великим правителем абу Альханом, отравили всю правящую династию. Умерли все 29 принцев Маракиша и один великий визирь. Все они вкусили на дворцовом обеде миндальных пирожных с засахаренной черешней. Таких же, как эти. Точно таких же. Человек в поварском колпаке вынул испеченный миндальный корж из духовки. Зажужжала специальная машинка-резак. И вот уже пирожные, украшенные засахаренными в сиропе ягодами, легли на глубокое фаянсовое блюдо с затейливым мавританским узором. Заработала громкая связь. Из обеденного зала на кухню поступали все новые и новые заказы. Время подходило к восьми вечера, ресторан постепенно заполнялся посетителями. Человек в поварском колпаке поставил блюдо с пирожными на сервировочный столик. На секунду его взгляд задержался на бело-пурпурных сдобных брусочках. Они были совершенны, но все же чего-то в них не хватало. «Возможно, это была лишь прихоть разыгравшегося воображения, но...» Человек в поварском колпаке усмехнулся. «Это настоящая традиционная восточная сладость, но в ней не хватало крошечной щепотки цианида, чтобы можно было по достоинству оценить, что же такое есть истинный Восток на вкус».